выдергивались из стройного и непостижимо сложного здания человеческой психики и подвергались детальному и зачастую скучному описанию. Это был не яркий, но естественный и необходимый этап в развитии психологии, этап накопления и инвентаризации разрозненных фактов, которые, однако, еще не могли с достаточной полнотой охватить многосложность психических явлений, Указанные обстоятельства вызывало немало нареканий со стороны ученых. Крайняя неудовлетворенность положением дел психологической науки нашла в свое время отражение в словах Павлова. «Мне представляется безнадежной, со строго научной точки зрения, позиция психологии, как науки о наших субъективных состояниях», — писал он. Конечно, эти состояния есть для нас первостепенная действительность. Они направляют нашу ежедневную жизнь. Они обусловливают прогресс человеческого общежития. Но одно дело жить по субъективным состояниям, и другое – истинно научно анализировать их механизм. Чем больше мы работаем в области условных рефлексов, тем более проникаемся убеждением, как разложение субъективного мира на элементы и группировка, Психологам глубоко и радикально отличаются от анализа и классификации нервных явлений пространственно-мыслящим физиологам. Павлов полное собрание сочинений. Москва, Ленинград, 1951, том 3, книга 1, страницы 244-245. И действительно... Сугубо аналитический подход к изучению разрозненных психических процессов не давал, да и не мог дать, представления о многогранности и тесной взаимосвязи всех компонентов психических явлений. Поэтому и сама психология выглядела сугубо академической дисциплиной, далекой от интересов повседневной жизни и запросов практики. Именно этот период в развитии психологии имел в виду видный советский психолог Лурия, выступая с докладом на заседании Московского отделения общества психологов 25 марта 1974 года. «Я начал свой путь в науке с того, — говорил он, — что получил прочное, длительное и совершенно безоговорочное отвращение к психологии. Чтобы понять это, нужно посмотреть, какой была психология в то время, когда я начинал работать». Кстати, такой и осталась классическая психология за рубежом до нашего времени. А могло ли быть иначе? Я обратился к лучшим авторам — Вунту, Эббингаузу, Титченеру и, прежде всего, Гевдингу. Ничего живого в этих книгах нет. Нет там никакой истории идей, никаких фактов о распространении и уж тем более воздействии на людей ни в этих, ни в каких других книгах по психологии тех времен, и намека не было на живую личность, и скучище от них охватывало человека совершенно непередаваемое. И я для себя сделал вывод. Вот уж наука, которой я никогда в жизни не стану заниматься. Случилось, однако, так, что он все-таки занялся психологией и всю жизнь... Потратил на то, чтобы психология стала не только интересной, но и практически полезной наукой. В абстрактности, в сухости, в забвении интересов практики обвинял психологию и в Иготской. Он пошел дальше. В своем труде «Исторический смысл психологического кризиса», написанном в 1925 году, он намечал основные пути развития, которые могли бы вывести психологию из тупика деятельности и превратить ее в активную, конкретную науку о формировании психических деятельностей. Камень, который презрели строители, должен лечь во главу угла. Такой эпиграф поставил Выгодской к своему труду. Под камнем, который презрели строители, он имел в виду практику жизни. Психология, считал он, прежде всего должна стать конкретной практической наукой, наукой о воспитании и обучении, о развитии ребенка, о трудовой деятельности. Только эта задача может превратить психологию в живую и нужную науку. Достаточно краснолечив и следующий факт. Известно, что когда выдающийся советский актер и режиссер Станиславской